Глава 69. Все, что остается. Ты сама вынуждаешь меня это сделать, Ви. Демьян. С моих губ срывается по-шляцки грязная шлюшка, но на самом деле мне пиздец как хочется, чтобы мог назвать ее своей женой. По закону все как полагается, чтобы фамилия моя и все, что этому сопутствует. Белое платье. Задвигаю ей, подходя со спины и щекоча носом ее охуительно сексуальную шею. Ви собирает сына на прогулку, а у меня есть время снова ее поуговаривать. Только представь, как ты со своим загаром будешь шикарно в нем смотреться. Ты серьезно, Демьян? Усмехается заноза, как мне кажется, немного нервно. Я уже давно не молоденькая девочка, у меня вообще-то есть ребенок. Какое еще белое платье? И фату. От любого дизайнера, сама выберешь. Нет, это совершенно и категорически исключено. Не хотела никогда и уж точно не захочу теперь. Ладно. Ну а что насчет крутых свадебных фото? Если хочешь, мы можем сфоткаться и так. Иди сюда. Ви поворачивается ко мне, жмётся тесно, закидывает на шею руку. Пальцами другой цепляет телефон, включает камеру и наводит ее на нас. Селфи! Восклицает наигранно радостно и снимает, после чего отлипает и снова возвращается к малышу. Твой папа пристается всякими глупостями. Ворчливо жалуется сыну, а у меня в душе растет волна негодования. Кое-как я с этим справляюсь, но едва мы выдвигаем из отеля, как я снова давлю и перехожу в активное наступление. Гостей на свадьбу ты бы сколько позвала? Ну так, на навскидку. Боже, никого! К чему этот пафос, Демьян? По мне так совершенно ни к чему. И если ты решил испортить нам прогулку, снова заговорив об этом, «Ладно, ладно, отбой». Хмыкаю я в очередной раз, включая задний ход. Хотя по факту отступать, конечно, не намерен. Там, в больнице, Ви сидела со мной, пока я висел на волоске, поддерживала и терпела все мои капризы. Ее ни на секунду не смутил мой предполагаемый диагноз, а это дорогого стоит. Кто, если не она? Та, для кого готов на все, что не попросит. Вот только парадокс, она не просит ничего. Но все равно я ее дожму. Так или иначе, она станет полностью моей. Две недели пролетают пиздец, как незаметно, и вот уже мы с семьей возвращаемся домой. Новое слово в моем лексиконе, но почему-то именно оно по нескольку раз на дню всплывает и пульсирует в мозгу. Семья. Мы с занозой Вии, наш малыш, к которому за эти дни я прикипел и привязался намертво. Только вот не дожал. И что теперь? Из-за упрямства стервочки мы типа как обычные любовники? «Мы типа чё, как сожители с незаконно рожденным ребенком? В отеле и на пляже все мужики чуть не головы на нее сворачивали, а один так вообще пялился, не переставая, и нагло пускал слюни. Ви думала, я не замечаю, но мы просто гуляли с сыном, и я не ввязывался исключительно из-за него. Зато потом, когда Ви кормила Игорька, спустился вниз, нашел того козла и популярно объяснил, что может с ним произойти, если и дальше станет заглядываться на чужих женщин. На первый раз этот хрен отделался более или менее легко, да и мне пачкаться особо не хотелось. И все же злило, блядь. конечно, злило, что просто так у нас с занозой никаких официальных прав. Однако живи все еще толдычит про какой-то неосознанный панический страх. Несет, по факту, откровенный бред и повторяет его, словно попугай. Ей, блядь, как будто нравится формулировка, а еще дразнить меня и издеваться. В общем, держусь я по моим меркам долго, но и моему терпению наступает максимально критический предел. Ви сама виновата. Черт да она фактически не оставляет просто выбора. Ну что? Спрашиваю я у Ви, едва переступаю порог дома и попадаю в гостиную. Ты уже звонила в деканат? Да, договорилась на завтра. привезуем все документы, а со следующей недели уже можно приступать к учебе. Я все подготовила. Единственное... Я почему-то не смогла отыскать свой паспорт. Точно помню, что он лежал вместе с загран, который кинула на полку сразу после нашего прилета. Но... Чёрт, обыскалась просто, но найти так и не смогла. Конечно, не смогла, потому что он лежит во внутреннем кармане моего пиджака. Достаю. Что? Почему он у тебя? Хмурится заноза, а мне вдруг от чего-то становится крайне не по себе». Когда брала, потом делал то, что делал, я совсем не переживал. Но вот сейчас. Но делать нечего. Тем более, что я совершенно ни о чем не жалею. Вздыхаю и протягиваю за нозе документ. Ви хватает и хочет положить обратно на полку, но в последний момент передумывает. Открывает, пролистывает и... Замирает, впиваясь глазами в выведенные перед ее носом строчки. «Что... Что это такое, Демьян?» Лепечет она, прочитав. Медленно поднимает на меня полный недоумение взгляд. Все как ты хотела», — говорю я. «Никакой предсвадебной шумихи, белого платья, толпы гостей и всего остального, чего ты так панически боишься». зано хмурится с каждым произнесенным мной словом все сильнее и сильнее. «Демьян, ты... ты... ты не имел права... просто не имел права, ты...» обрывает себя. Видимо, от переизбытка эмоций временно не способна говорить. Потрясает в воздухе паспортом, в котором стоит свежий штамп о нашем браке, а потом отбрасывает его подальше, точно он заразный, чуть ли не чумной. «Ты с ума сошел, Демьян!» — лепечет Ви, прихватывая ладонями пылающие щеки. «Это... это слишком даже для тебя!» «Нет, просто подстроился под твои запросы. Отвечаю я, все еще надеюсь, что заноза не станет сильно дуться ведь все исполнил практически, как заказывала, вот только навряд ли удостоюсь благодарного взгляда и признания своей сообразительности. Я наступаю, Ви синхронно делает несколько шагов назад. Я не хотела. Это было неизбежно, Ви. Неизбежно? Я киваю и снова приближаюсь. Заноза отшатывается и кидается к двери. «Виола Горская? О боже!» «Демьян, скажи мне, что этот документ — обычная подделка. Может, розыгрыш?» Я отрицательно мотаю головой. «Ты...» «Нет, ты ужасный человек, ты...» «Всё по твоим желаниям. В чём я отступил?» «Ненавижу». «Ещё скажи, что больше не хочешь меня видеть». «Именно, я не хочу. Я... да я... Р -р -р -р -р. И её пальчики непроизвольно сжимаются в кулаки. Для полной картины не хватает только, чтобы принцесса топнула ножкой. Снова приближаюсь, но заноза и на этот раз на чеку. Ловкая, непокорная девочка. «Ненавижу и не прощу тебя, Демьян! О чем ты вообще думал, когда провёртывал эту аферу?» Возмущенно выкрикивает мне в лицо и снова кривит губы. «Я же хочу только одного — поймать ее в объятия». Шагаю, но она действует на адреналине и увертывается. Пользуясь тем, что я не сильно напираю, подбегает к двери и заносит над порогом ногу. «Я так зла на тебя, Демьян! Даже не думай сейчас меня преследовать!» выкрикивает она. И с этими словами громко захлопывает дверь прямо перед моим носом. Я запускаю пальцы в волосы, бездумно морщусь, тру лицо, покачиваюсь с пятки на носок, дышу, считаю, блядь, чтобы успокоиться до гребаной тысячи. Ни хера ничего не помогает». И я решаю спуститься в тренажерный зал, чтобы хотя бы немного сбросить напряжение.